В ярости бросился на противника, но после нескольких схваток притворился побежденным и отступил. Ся-Хоу-Дунь его преследовал. Более десяти ли бежал Джао-Юнь, потом снова вступил в бой, снова притворился побежденным и бежал. Ся-Хоу-Дунь продолжал преследование до самого Буванского склона. Внезапно раздался треск хлопушек. Навстречу врагу со своим отрядом вышел из засады Любей и тут же обратился в бегство. Сяхоу Дунь и его стал преследовать, надеясь к вечеру дойти до самого Синье. Начало темнеть, небо завлакли тучи, ветер все крепчал военачальник юзин догнался холу-дуня и сказал ему дальше к югу дорога слишком узкая и сжимают горы поросшие лесом надо бы принять меры против огневого нападения вся холдунь повернул коня и приказал воинам остановиться и тотчас же где-то позади вспыхнул огонь раздался оглушительный треск Загорелся тростник по обеим сторонам дороги. Через мгновение уже пылало все вокруг. Яростный ветер раздувал пламя. Воины сяхоу бросились кто куда, в свалке топча друг друга. Многие погибли. Тут на них и ударил Джао-Юнь. и его военачальнику Ли-Дяню едва удалось бежать. Гуань Юй поджег неприятельский обоз. Юй Цзинь тоже бежал, спасая жизнь. Ся Хоу Лань и Хань Хао, спешившие на выручку обозу, столкнулись с Джан Феем. После нескольких схваток Джан Фей копьем поразил Ся Хоу Ланя. Хань Хао удалось спастись. Битва продолжалась до рассвета. Кровь лилась рекою, тела убитых покрывали все поле. Сяхоу собрал остатки своего разбитого войска и ушел в Сюичан. Собрал свое войско и Джугэлян. гуанюй и Джен Фэй в восхищении говорили друг другу, «Да, Джугэлян настоящий герой». Войско возвратилось в Синье. Жители города – стояли по обеим сторонам пыльной дороги и кланялись победителям на все лады, хваля Джугеляна. По возвращениям Джугелян сказал любею то, что разбится Хоу Дунь, еще ничего не значит. Теперь ждите самого Цао-Цао с большим войском. «Что же нам делать?» — спросил Лю Бэй. «У меня есть план, как отразить нападение Цао-Цао» успокоил его джугалян. Вот уж поистине, врага сокрушив, не слезай с коня боевого, окончив войну, готовься к сражению снова. Если хотите узнать, какой план был придуман джугалянам, прочтите следующую главу. Глава сороковая. Госпожа Цай решает отдать Цао-Цао «Дзиньчжоу. Джу сжигает синье». Итак, Джу сказал, «Синье — городок маленький, долго в нем не продержишься. Надо воспользоваться тем, что Лю Бяо болен, и обосноваться в Дзиньчжоу только так можно будет отразить нападение Цао Цао». «Совет ваш разумен», — ответил Лю -бэй. Но я лучше умру, чем совершу такое несправедливое дело, ведь Лю Бяо мне оказал столько милостей. — Если вы не возьмете Дзин теперь, потом будет поздно, — сказал Джугалян. Так они ни до чего и не договорились. Между тем Лю Бяо становилось все хуже и хуже. Он решил объявить своим наследником Лю Бе и послал за ним гонца. Лю Бэй вместе с братьями явился в Дзиньчжоу. «Единственное, чего я желаю, — это помочь моему племяннику», — со слезами отвечал Лю Бэй. Тут пришла весть, что Цао Цао с огромным войском идет на Дзинжоу.